тогда я обращаю на него внимание, могу сказать «я к вашим услугам» и выслушать его. Иной раз от того мига, когда эти радости проникают в нас, и до того, когда мы сами можем проникнуть в себя, проходит столько часов, мы видим столько людей в этот промежуток, что у нас появляется опасение а вдруг эти радости нас не дождутся. Но радости терпеливы, они не скучают. И когда все уходят, они тут как тут. Иной раз мы бываем утомлены, настолько, что нам представляется, будто нашему изнемогающему сознанию не хватит сил удержать воспоминания, впечатления, для которых наше непрочное «я» — единственный приют, единственная возможность воплощения. И мы бы об этом пожалели, ибо жизнь интересна только в те дни, когда к пыли действительности примешивается волшебный песок, когда какой-нибудь обыкновенный случай приобретает романтическую силу. Тогда в свете сновидения перед нами и с Полинским утесом вырастает неприступный мир и входит в нашу жизнь. В нашу жизнь, где, словно пробудившись, мы видим людей, о которых мы так пылко грезили, что нам мнилось, будто лишь в сонной грезе мы их и увидим. Успокоение, которое принесла с собой возможность познакомиться с девушками, когда мне этого захочется, было для меня тем более важно, что я бы уже не мог караулить их, так как это были последние дни пребывания здесь с Инлу. Бабушке хотелось отблагодарить моего друга за любезности, какие он без конца оказывал и ей, и мне. Я сказал ей, что он большой поклонник Прудона, и подал ей мысль выписать сюда множество купленных ею автографов, писем этого философа. Сен-Лу пришел к нам в отель в тот самый день, когда они прибыли, как раз накануне своего отъезда. Он читал их с увлечением, благоговейно переворачивая страницы, стараясь удержать в памяти отдельные фразы, а когда поднялся и извинился перед бабушкой за то, что засиделся, она сказала ему, «Да нет, возьмите их себе, это я для вас, я выписал их, чтобы подарить вам». Радость его была так велика, что он ничего не мог с ней поделать, точно это было физическое состояние, не зависящее от нашей воли. Он покраснел, как ребенок, которого наказали, и бабушка была гораздо больше тронута его усилиями, усилиями тщетными, сдержать радость, потрясавшая его, чем любыми выражениями признательности. А он, боясь, что недостаточно горячо поблагодарил бабушку, уже на другой день, высунувшись из окна вагончика пригородной железной дороги, по которой он уезжал в свой гарнизон, все еще просил меня перед ней извиниться. Его гарнизон стоял совсем близко. Сен-Лу рассчитывал поехать в экипажи, так он часто возвращался туда по вечерам. Но на этот раз ему надо было отправить поездом свой большой багаж, и он решил, что проще будет и ему ехать поездом по совету директора отеля, который, когда Сен-Лу заговорил с ним об этом, ответил, что экипаж и узкоколейка приблизительно едино равны. Он хотел сказать, что это приблизительно все равно. Франсуаза выразилась бы иначе — тоже, да не тоже. — Ну, ладно, — заключил Санлу, — я поеду на кукушке Если б не усталость, я проводил бы моего друга до Донсьера, но я ему все равно, пока мы сидели на Бальбекском вокзале, то есть пока машинист ждал своих запаздывавших приятелей, без которых он не желал ехать и пил прохладительные напитки, твердил, что буду навещать его несколько раз в неделю. Блок тоже пришел на вокзал, к большому неудовольствию Сен-Лу, а так как наш приятель не мог не слышать, что Сен-Лу зовет меня в Донсьер завтракать, обедать, пожить у него, то Сен-Лу в конце концов до крайности холодным тоном, который должен был служить поправкой к вынужденной любезности приглашения и дать понять Блоку, что приглашают его только из вежливости, сказал ему. Если вы когда-нибудь проедете через Донсьер, в тот день, когда я свободен, то спросите меня в полку, хотя я почти никогда не бываю свободен. Может быть, Роберт боялся еще и того, что один я не приеду, а он считал, что я очень дружен с Блоком, но только стараясь особенно этого не показывать, и ему хотелось, чтобы он был моим спутником, проводником. Я боялся, как бы тон Сен-Лу и его манера приглашать человека, советуя не приезжать, не обидели Блока. Лучше уж Сен-Лу ничего бы ему не говорил. Но я ошибся. После отхода поезда, пока мы шли вдвоем до перекрестка, где должны были проститься, так как одна улица вела к отелю, а другая к вилле Блока, он все приставал ко мне, когда же мы поедем в Донсьерр.